Двадцать первое Ава. Энтропия. Я чувствую, как она расползается по городу. Беспорядок прокладывает себе дорогу. Рано утром я вышла прогуляться перед школой. Не самое удачное время, особенно когда ночью мало спишь. Новые посты с тегом «беда» появлялись без конца, и я не могла оторваться. Сначала увиденное поражало, но постепенно... Внутри зарождалось ликование, когда все больше людей вносило свою лепту. Проходя пропускные пункты, я размышляла, задумаются ли они, зачем я прохожу такие расстояния и не замышляю ли чего. Но я просто хожу, чувствую и наблюдаю. На шее висит пропуск для тех, кому от 16 до 17, голубой. Вокруг полно таких же, ним ни мне одной не спится. Красных мало, потому что детям до 16 не положено собираться группами больше четырех, но и они здесь просто стараются держаться порознь. Подростки снуют вокруг группками, как в беспорядке мечущиеся частицы. Здесь соединиться, тут разойтись, постоянно в движении. Даже дышится теперь легче. Воздух наполнен силой, я это чувствую. Чувствуют ли это власти? Проверяющие на пропускных пунктах нервничают больше обычного. Со смесью страха и волнения я жду развития событий. Городу больше не нужно насилие, он уже достаточно натерпелся, но едва ли возможно иное решение. Кровь бурлит, как во сне прошлой ночью. Я больше не хочу прятаться, не хочу убегать. Это мой город, Мое сердце бьется в такт с его энергией, я больше не чужая, я хочу быть его частью, я и так его часть.